Глава 9. Сандвичевые острова. В этой части Тихого океана проходит большой подводный хребет, и если бы водные пучины глубиной в 4000 метров, отделяющие его от других океанийских земель, внезапно схлынули, можно было бы видеть, как этот хребет тянется с северо-запада на юго-восток. На поверхность океана выступает только 8 вершин этой подводной цепи. Ни-Хау, Кауаи, Оаху молокаи Ланаи, Мауи, Кахулави, Гавайи. Эти восемь островов различной величины составляют Гавайский архипелаг, иначе говоря, группу сандвичевых островов, которые выходят за пределы тропической зоны лишь в виде бесчисленных скалистых островков и рифов, являющихся ее продолжением к западу. Предоставив... Себастьену Цорну ворчать в своем углу и, словно виолончель в футляре, замыкаться в полном равнодушии ко всем достопримечательностям широкого мира, Паншина, Ивернес и Фраскулен справедливо рассуждают следующим образом. «Черт побери», — говорит один, — «я ничего не имею против того, чтобы посетить Гавайские острова. Раз уж мы блуждаем по Тихому океану, имеет смысл хоть сохранить обо всем этом воспоминание». Может быть, отвечает другой, туземцы Сандвичевых островов окажутся приятным разнообразием по сравнению с Пауни, Сиу и другими не в меру цивилизованными индейцами Дальнего Запада, я с удовольствием повстречал бы настоящих дикарей, людоедов. А разве современные гавайцы таковы? Будем надеяться, что да, серьезным тоном отвечает Пеншина. Ведь их деды съели капитана Кука. А раз уж деды испробовали этого прославленного мореплавателя, трудно представить себе, чтобы внуки утратили вкус к таким блюдам. Надо признаться, что его высочество не слишком почтительно говорит о знаменитом английском моряке, открывшем этот архипелаг в 1778 году. Из такого разговора легко сделать вывод, что наши артисты надеются за время плавания ознакомиться с более подлинными туземцами, чем те, которых показывают в Париже и других европейских столицах. Во всяком случае, они надеются познакомиться с ними на их родине. Им поэтому не терпится прибыть на место, и они каждый день ожидают, что наблюдатели обсерватории сообщат о появлении на горизонте возвышенных точек Гавайского архипелага. Это и произошло утром 6 июля. Новость тотчас же распространилась повсюду, и в казино на доске с объявлениями все читали ниже следующую телеавтограмму. Стандарт-Айленд находится ввиду сандвичевых островов. Правда, до них еще 50 миль, но высочайшие вершины архипелага, горы острова Гавайи, превышающие 4200 метров, видны в хорошую погоду даже на таком расстоянии. Идя с северо-востока, стандарт Айленд под управлением коммодора Этелия-Симко движется к острову Оаху, его главному городу Ганалулу, являющемуся в то время столицей архипелага. Это третий по порядку остров. К северо-западу от него находится Ниихау с его обширными пастбищами для скота и Кауаи. Оаху, не самый большой из сандвичевых островов, Его площадь составляет только 1680 квадратных километров, тогда как площадь Гавайи равна приблизительно 17 тысячам. Что касается других островов архипелага, то их общая площадь только 3812 квадратных километров. Само собой разумеется, что с самого начала плавания парижские артисты завели дружеские отношения с должностными лицами Стандарт Айленда. Все они и губернатор, и командор Симко, И полковник Стюарт, и главные инженеры Уотсон и Сомуа проявляют к музыкантам искреннее расположение. Артисты часто посещают обсерваторию и с удовольствием проводят целые часы на площадке башни. Неудивительно, что и в этот день и Вернес и Пеншина, самые любопытные члены квартета, очутились около десяти часов утра в обсерватории и на лифте поднялись на верхушку мачты, как говорит его высочество. Там уже находился коммодор Этель-Симко.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 «Извергли 700 миллионов кубических метров вулканических пород». «Здорово!» — восклицает Ивернес. «Как вы полагаете, Комодор, удастся ли нам увидеть подобное зрелище?» «Понятия не имею, господин Эвернес», — отвечает Этель Симко. «Вулканам не прикажешь?» «Ну, хоть разок уж как-нибудь, по протекции», — добавляет Пеншина. «Будь я так богат, как господа Танкердон и Коверли, я бы заказал себе извержение» когда мне заблагорассудится. «Ладно, мы с ними об этом поговорим», отвечает улыбаясь коммодор, «и я не сомневаюсь, что они сделают даже невозможное ради того, чтобы доставить вам удовольствие». Паншина интересуется количеством населения на Сандвичевых островах. Коммодор сообщает ему, что если в начале XIX века оно достигало двухсот тысяч душ, то сейчас насчитывает едва половину. «Ничего, господин Семкова».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 Только бы они оставались еще верны своим каннибальским инстинктам, и его высочеству больше нечего будет желать. Но вот он внезапно восклицает. «Боже мой, что это там такое?» «А что?» — спрашивает Фрасколен. «Да там, колокольни». «Да, и башни, и фасады дворцов», — отвечает вернес «Неужели здесь съели капитана Кука?» «Мы не на сандвичевых островах», — говорит Себастьян, Цорн, пожимая плечами. Коммодор сбился с пути. «Наверняка», — отвечает Пеншина. «Нет, коммодор Симкоу не заблудился. Это действительно Оаху. А этот город, занимающий немало квадратных километров, действительно Гонолулу». «Ничего не поделаешь. Многое переменилось с тех пор, как великий английский мореплаватель открыл этот архипелаг. Миссионеры всех стран ревностно соперничали здесь друг с другом. Методисты, англикане, католики... Боролись за влияние на туземцев, усиленно внедряя христианскую цивилизацию и в конце концов покончили с языческими верованиями древних канаков. Не только язык туземцев постепенно вымирает и вытесняется английским, но и самый архипелаг заполонен американцами и китайцами. Последние, большей частью рабочие, которых завозят сюда местные плантаторы, и которые положили здесь начало полукитайскому племени Хапа-Паке.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 Да, время, цивилизация, прогресс, являющиеся одним из законов природы, понемногу стерли эту краску. Себастьяну Сорну и его товарищам не без некоторого сожаления приходится признать это, когда один из электрических яликов, стандарт эленда обогнув длинную линию рифов, доставляет их на берег. Между двумя эстакадами, соединяющимися под острым углом, открывается гавань, укрытая от ветров амфитеатром гор. Отмели!